Глава восьмая. Тройка мечей. Карта, которая в любом положении предвещает беды и неудачи, а также отчуждение, либо беспорядок в мыслях и чувствах, происходящие от давних потерь. Малый толкователь карты гадальных арканов. выпущенный под редакцией общества любителей предсказаний и рекомендованные для домашнего применения лицам не обладающим истинным даром прозрения. Бек замёрз. замерз, замерз настолько что еще немного, и сам он превратится в кусок сизого тяжелого льда, вроде того, что укрывает местные скалы, Скалы, к слову, так себе. Низенькие, грязные. И место это. Длинный дом, куда их пригласили. Пусть и явно из вежливости. Женщины в дринных, каких-то мешковатых платьях. Волосы они убирали под платки, а в доме вовсе старались спрятаться в тень и смотрели оттуда темными, недобрыми глазами. Было жутковато. И потому Бекшеев убрался из дома с преогромной охотой, оставив почетное право снимать показания Никонову. Тот, кажется, был не против. «Я тебе стот оставлю!» Зима бросила ключи, которые Никонов поймал на лету, и пояснила. «Надо Мишку пораньше отвезти. Барин говорит, что чем быстрее, тем легче истинную причину смерти установить». «Верно!» Только барину их Бекшеев тело не доверит. В левом виске опасно подрагивала нить сосуда, грозя разорваться, напоминая, что ему Бекшееву беречь бы себя надо и не заниматься странными делами, когда дела эти ясные. Ясные, да только... Что-то было не так. Я поведу. Зима ловко забралась на водительское сиденье. «Извините, но вид у вас...» Такой, что за руль не пущу. Сейчас печку подкручу, отогреетесь. Но я женского, не сердитесь. Сын его все-таки. Мотор заворчал. Понимаю. У него было много сыновей, остались Мишка и Осип. Но Осип, он слабенький. Еще до войны где-то застудился, кашлять начал. Потом сказали, что чехотка. Вот. Его лечат, но я матушке скажу, она посмотрит. «Сейчас и от чехотки лекарства есть, и довольно эффективные». Почему-то прозвучало пустым бахвальством, а старый грузовик заворчал, медленно пополз по дороге. «Хорошо бы». Ему, кажется, не поверили. «А что до Яжинского, то у него внучки вон есть». Но когда это, кого успокаивало? Парня, осторожно уложенного там в кузове, было по-человечески жаль. И ещё обидно. Вот он, молодой, умер, а Бекшеев живет. «А медведь где?» — поинтересовалась зима, запоздала. «Отстранили?» «Нет, боюсь, матушка моя. Он вчера пришел с женой, и она их сперва заговорила, а потом что-то дала такое...» «Он уснул. Сказала, нельзя беспокоить. Хочет что-то там попробовать». «Не переживайте, она отличный царитель. когда-то лучшей была, а теперь вот... тоже...» Да остался, и исцелять она может, только оперировать нет...» «Казалось бы, какая мелочь, ведь хватает работы, чтобы и без хирургии, и в госпиталь императорский ее приглашали...» «Нет, не цирителем, кафедрой заведовать, преподавать, она и пробовала, и, быть может, осталось бы...» Конечно, осталось бы, если бы не он со своей одержимостью и грёбаным инсуртом. «Кстати, она отличный патологоанатом. Или у вас есть? Барский, да? Барин?» «Барин». Согласилась зима, грянулась под ресниц. Ресницы у нее были дриенными и цвета ореха. А там Ник-Ник. «Никонов Николай Сергеевич, сорок три года». Третий уровень дара, сродство к земле, участвовал в боевых действиях с первого. Ушел добровольцем, воевал, дважды ранен, в последний раз, аккурат за неделю до подписания мира. Что еще? Не женат, детей не имеет, зато имеет проблемы с контролем дара, что привело к частичной блокировке. Барин просто вождела читали. И опять этот прищур. Пытается поймать. На лжи почти нереально. Не лгут они. Ложь слишком выражена, искажает потоки данных. Читал. И мое? И ваше. И что там? Нет, если не секрет, конечно. Она хохотнула. Зима Желановна Охотова. По мужу Одинцова. Я вернула имя. И в свое время это вызвало немалый скандал. «Можно подумать!» – проворчала она, отворачиваясь. «Какой в нем смысл? В имени!» Двадцать девять лет. Были замужем. Два года. Ныне разведены по обоюдному согласию и особому прошению, личным дозворением его императорского величества. Дар двунаправленный. Трансформация с переносом сути и поиск. «В свое время активно разрабатывался именно поиск. Сколько вам было?» «Пятнадцать». Она поморщилась. «Это было незаконно». «И теперь на него посмотрели уже с умерением. Ну да, идиот. Война началась. Война вспыхнула вдруг, покатила, налетела. И так, что казалось, еще немного, и всё». Кому какое дело до закона, когда одаренные нужны? Нужны не просто как воздух. Сильнее, куда сильнее. Служили. Вы прошли всю войну и ранены были. В Берлине уже, так? Килок. И оказались в госпитале. Три награды. За мужество с Одинцовым. Вы старик княжной. Было такое. Она едва заметно морщится. Настолько неприятны воспоминания, и до пояснения она все таки с снисходит. Нас хватило на два года. Это много. Потом... Да вы знаете. И нет, он не был сволочью. Просто оказалось, что жизнь на войне и жизнь после — две очень разные жизни. Да и еще кое-что. Кое-что, ставшее неприятным сюрпризом. В деле это тоже есть. В том, в закрытом деле, доступ к которому стоил его немало. Мне выплатили неплохие отступные, нашли место, дело и... И, в общем, что было, то было. Она резко вдавила педаль газа, и грузовик дернулся, А зима, словно спохватившись, сбавила обороты. «А вы?» Я ваше дело не читала. мак -аналитик. Работали при штабе?» «Там». «И как?» По-разному. Но ранен не был. Нас... Нас редко выпускали из укрытия, а мало. Нужны способности и готовность позволить изменить себя. Не мне вам рассказывать. Кстати, как ваша матушка разрешила такое? Она не знала. Я... не всегда был послушным сыном. Зима все же улыбнулась и как-то стало легче. А что до остального? Был награжден по особому списку. Потом, после войны, продолжил служить, уже на восстановление. Да и в целом, банды, воровство, много всякого дерьма. Я выявлял несоответствия. Потом, инсульт, верно, восстановление, попытки работать, но... Бигшейв развел руками. Кажется, он все же начал согреваться. Хорошо, если так. Вот и все. Еще женат. Пока еще. Если не хотите, не хочу. С облегчением согласился Бикшеев. Что вы скажете о них? О ком? Я им не понравился. Вашим сослуживцам. Успокойтесь, им никто не нравится. Город показался. И солнце, выглянувшее для разнообразия, щедро плеснуло светом. В нем серые дома показались белыми, да и воздух над городом прояснился. В небо уходили дымы, плавился паром воздух и запахло рыбой. Кстати, медведя они тоже недолюбливают. И просто натура такая, ничего личного. Бекшеев кивнул, сделав вид, что верит. «Хотя, конечно, почему бы и не поверить? Натура, ничего личного!» «Вы здесь около десяти лет живете, Всех знаете?» «Всех или нет? Всё же людей, как ни странно, тут хватает, особенно в сезон. Но многих знаю, тут привыкнуть надо. Рыбаки вот выходят, рыбу ловят, краба, фабрику поставили, ну да потом познакомитесь». Есть еще артери, но тут мало. Артефакты дорогие, а без них рыба портится. Поговаривают, что скоро новые корабли будут, которые там прямо в море и станут рыбу. Того. Я в этом не особо. Рыбу вообще ненавижу. Странное место для жизни человека, который ненавидит рыбу. И для такой вот женщины. Женщины больше тепло любят, а она сюда. Ветер, море, которое по зиме подмерзало, но вокруг острова сохранялась широкая в пару мир полоса воды, даже в самые лютые морозы. Теплое течение, остаточные эманации, кристаллы и мере обыкновения менять мир вокруг. Кто-то когда-то да объяснит. Китов еще бьют, отдельный промысел, а разделывают туши не у нас, они же ж здоровые, тут рядом малые островки, Там их и разбирают. Да китов бикше его дела не было. Расскажите про остальных. Мне все-таки работать, а я в отличие от вашего медведя? Договорите да так, привычнее оно. Для своих вы не свой. Она произнесла с убеждением. Но он не обидится. Медведь в целом не обидчивый. Другой бы давно плюнул на все, а он вот. «Терпит». «Где вы познакомились?» «В госпитале. Полевой сперва. А там уже в санитарном поезде ехали. В тылы». «Дерьмо. Этот ваш санитарный поезд. Даже если особого значения». «Ну да. Они же одаренные, Все одаренные, Особо ценный ресурс. Его надо беречь и пользоваться. А значит, лечить и возвращать в строй. И зима это знает». Щека вот дернулась и снова смотрит на дорогу. Тьма, позывной у нее, тьма, хотя тоже не очень понятно, ничего-то темного в ней Шейф не видел. Или просто пока не показали, тоже возможно, вероятно, даже. Но с Медведем-то чуть раньше он в подкреплении был. Мы, разведка, я и одинцов, Софья. Софью уж не знаю, какой умник вперёд услал. Да, повидится, и редкость, и ценность, если не больше, чем аналитики, то сравнимая. Там что-то такое с фактурой связано. Вроде как, чем ближе место, тем чётче восприятие. Ну вот, мы стало быть втроём. Не втроём больше было, но и медведь в поддержке. «Была задача двигаться вдоль линии фронта, особо не высовываясь, просто сопровождение. Ну а мы с Одинцовым так, на всякий случай, и для локальной разведки. Мы тогда вышли к деревеньке...» «Как ее там...» «Она чуть морщится. Но это игра. Не забыла. Никто не забудет место, где его едва не убили». «Шумирина. Точно, Шумирина. Десяток дворов». И Неман, через который надо переправиться во что бы то ни стало. Вот. Аналитическая сводка имелась, но толку-то с нее. Там все менялось очень быстро. Конец войны. Вроде и сил у них нет. Но загнанная в угол крыса дерётся куда как яростнее. Зима свернула на боковую улочку. «К дому видите? подсказал Бикшеев. «К моему». «Уверены?» «Больницы у вас нет». Ну, есть флигерь у доктора, он там особенно тяжелых держит, но, по-моему, давно уж никто не попадал. Тут у людей здоровье крепкое. И мертвецкой нет. Ну, можно в трактир сунуться, у них ледник, или на фабрику, артефакты для рыбы держат. А вскрытие тоже на фабрике, да и артефакты смажут общую картину. «Участок ваш я тоже видел. Там толком ни место ни оборудования». Зима обиженно запыхтела. «А дом большой, и матушка как раз багажом занималась. Будет рада отвлечься». Теперь на него посмотрели с недоумением. «После несчастного случая она не рискует оперировать живых, а вот с мёртвыми управляется отлично». И точно скажет, что с вашим знакомым случилось. Настолько точно, насколько это возможно. И снова посмотрели на Бикшеева с сомнением, но спорить не стали. Как и продолжает разговор, свернувший не туда. Ничего, он найдет время и для него. Все-таки личные дела и личные впечатления – это немного разное. Барский. Фролок Сютович, 48 лет. Мещанин, родом из Менска, инженер, уровень средний, мобилизован в первые недели от начала войны. Специализация – саперное дело. Не женат, родни не имеет, не осталось. Мать и братья погибли там в Менске. Отец остался где-то недалеко, хотя по сей день числится пропавшим без вести. Барин мог бы подать прошение о признании мертвым, но не подает. Все равно... или, как прочие, спешит отстраниться от той жизни, сделать вид, что вовсе ее не было. В нынешний барин носит чесучевые костюмы и шелковые галстуки, рубашки его белы, запонки побрескивают драгоценными камнями, пусть бы и не огромными, но все одно не такими, какие можно позволить себе за жалование жандарма. живет на съемной квартире, платит регулярно, И регулярно же запивает. Впрочем, тихо. И это уже многое. И... всё. Пожалуй. У Барского холёное лицо с очень правильными чертами. Он зачусывает волосы, гладко смазывая их воском. Закрашивает седину. И гладко бреется, оставляя лишь тонкую нить усов. Привычки у него своеобразные. Неспешная речь, жесты, преисполненные чувства собственного достоинства. И выглядит он моложе своих лет. Такой бы понравился женщинам. «Эй!» — из задумчивости вывел голос зимы. «Плохо?» «Да нет». Бегшеев потер переносицу и огляделся. «Надо же, приехали». «Бывает, задумываюсь». «О том, как Мишку доставать станем, в конторе вон носилке есть. Может, я схожу, тут если дворами рядом совсем, и кого из ребят крикну». «Хорошо, я посижу немного, если не возражаете». Бекшееву было несколько неудобно. Он сам должен был бы и распорядиться, и сходить, и сделать хоть что-то полезное. Но нога разнылась, и он не был уверен, что то вовсе выдержит вес». А трость осталась дома. Вот что с нею, с ногой? То ли перенапряг, когда на скалы лез, то ли в целом усталость сказывается. Барский еще вчера смотрел на начальство с плохо скрытой насмешкой, и губы кривились. Казалось, он собирается что-то сказать, непременно едкое, но сдерживает себя. А вот сапожник другой, он же Сапожников Алексей Николаевич. Он молчал и глядел в пол, и, казалось, он пребывает в состоянии то ли сна, то ли тяжкого похмелья. Невысокий человечек в мятом костюме, воротничок рубашки потемнел, и на засаренных рукавах пиджака проступали пятна. И странно, потому как Сапожниковы род известный, обширный. И отец Алексея Николаевича, К губернатору Петербурга вхож, если вовсе не в императорский дворец. А у сына взгляд такой вот, с легкой безуминкой, агент влияния. Вот и все, что в личном деле имеется. И даты работы с 39 по 45. -й. А дальше гриф, притом такой, что собственного бикша его допуска не хватило. Когда же обратился, то... Посоветовали собственным здоровьем заняться. Не стоит ворошить некоторые дела. До этого разговора с зам замглавы внешней разведки. Правда, вовсе не ради Бикшеева, Скорее уж матушке его отказать не сумел. Парень жив и умом не повредился. Что чудо. Работает себе жандармом и пускай работает. Я и отцу его сказал, чтобы отстали. «На средником он не будет, тут оно понятно, и сам это знает, отречение он самолично составил, отцу подал». А тот, верно, не обрадовался, но у Сапожникова были еще сыновья, герои, те, которые могут медали показать и рассказать, за что получены, а этот вот уехал подальше. «За ним приглядывали на всякий случай». «Ну да, вел себя тихо, вот и...» Наблюдение сняли. Давно. «Он просто пытается жить», — сказал тогда дядька Владимир, глядя прямо в глаза. «Как ты, как матушка, как все мы. Просто у кого-то получается хуже, у кого-то лучше. Не береги ему душу». И Бекшиев пообещал. «Ну как?» Сказал что-то такое, соответствующее моменту. Медведь. Тут как раз все просто. Штурмовик. И маг изрядной силы. Будь родовитым сделал бы карьеру, а так уперся в унтер-офицерский потолок. Потом ранение и почетная ссылка на дальний. Лютик. Шестьдесят пять лет. Самый старый из всех. И самый, пожалуй, опасный ликвидатор. И снова, закрытое личное дело. Разве что ряд выписок дает представление, что вот этот молчаливый старик в вязаном жилете ярко-жёлтого цвета отлично управляется и с ножами, и с удавкой, и со многим иным. Но вот невесты... Впрочем, даже спустя десять лет мужчин много меньше, чем женщин. Это да разве что на Дальнем иначе. А там, на Большой Земле, даже Рютик был бы ценным призом. Молчун. Молчанов Севастьян Янович. Снайпер. Больше сотни зарубок на его винтовке. Дар измененный, чтобы усилить свойства. И... Артрит. Медленно съедающий руки. Руки, которые утратили нужную чувствительность. Кто из них? «Или?» «Никто?» «Любекша его мерещится?» «Может, правы?» «Те, кто говорил, что инсульт повредил его разум сильнее, чем он сам думает» «Он ведь в самом деле не может быть уверенным, что это статистическая погрешность больше, чем просто статистическая погрешность» «Он ведь никогда-то ничем подобным не занимался» «Его специализация – финансовая аналитика» «С другой стороны, что он теряет?» «Ничего» Тем, кто на дальнем, терять совершенно нечего. Эй, в стекло постучали. Опять задумался? Я тут привела. Тихоня. Тихонов Ануфрий Елизарович, сын уездного священника, третий сын из семерых и единственный выживший. Ушёл добровольцем, а потому уцерел, когда всю деревню спалили, и с домами, и с храмом, и с людьми. Он об этом в газете прочитал, и произошло то, что ныне называют спонтанной стрессовой активацией дара. Повезло, или нет? Выжил и был направлен в пластуны, награды, ранения, как у всех, а еще лютая ненависть к немцам. Что можно понять, наверное, наверное, только не получается, и за это стыдно. Тихоня высокий, едва ли не с медведя ростом, и в плечах широк, лицо ясное, черты простоваты, и светлые, всклокоченные волосы только усиливают это впечатление обычного парня. А что глаза мертвые. так если не приглядываться, то и незаметно особо. Спасибо. Бегшеев с трудом, но выбрался из кабины. К счастью, руку подавать никто не стал. Как его все лезть с неудобной, пусть даже и нужной помощью. Нога, впрочем, выдержала. «Берите его и... в дом давайте, только осторожно!» Тихоня, чуть склонил голову и... Нет, он не смеется. А ведь на такого, если фото сделать, женщины полетят, что матырьки на свет. И быстрее даже, чем к барину, с его тонкими усиками и надменным взглядом. Сам дойдешь? Голос утихуней, правду тихий, едва ли не шепот. Дойду. Бег сделал шаг и еще один. Матушка опять хмуриться станет. Или нет? В конце концов он не с пустыми руками вернулся. Правда, другие хорошие сыновья носят матерям цветы. А он вот покойника притащил. С другой стороны, покойнику с неопределенной причиной смерти матушка явно обрадуется больше, чем букет уландышей.